Разрушительное действие клеток С-180 Из всех видов раковых клеток, используемых в научных исследованиях, самыми вирулентными, злокачественными, являются клетки саркомы, носящие лабораторное название С-180, саркома-180. Выделенные от одной мыши в швейцарской лаборатории, сегодня они культивируются повсеместно. Во всем мире их используют для изучения рака. Они обладают специфическим дефектом, так как содержат необычное число хромосом. Эти клетки выделяют большое количество цитокинов, токсических веществ, разрушающих оболочку клеток, с которыми соприкасаются. Когда клетки С180 вводят мыши, Они размножаются так быстро, что масса опухоли удваивается каждые 10 часов. Раковые клетки проникают в окружающие ткани и разрушают все, что встречается на пути. Внутри брюшной полости их рост быстро исчерпывает дренажные возможности лимфатической системы. Жидкость, называемая асцитной, скапливается в животе, как в ванне с закрытым сливом. Эта светлоокрашенная жидкость – идеальная среда для роста клеток С-180. Они размножаются с угрожающей скоростью, пока не откажет жизненно важный орган или не лопнет крупный кровеносный сосуд, что приводит к смерти. Права животных В этой книге и в этой главе в особенности приводятся ссылки на многочисленные исследования, проводимые на лабораторных мышах и крысах. Я люблю животных, и мне неприятно думать о страданиях, которые они испытывали во время этих экспериментов. До настоящего времени ни защитники прав животных, ни ученые, которые обеспокоены печальным положением лабораторных животных, не могут найти равноценные замены таким экспериментам. Но благодаря им огромное количество детей, мужчин и женщин когда-нибудь будут получать более эффективное и гуманное лечение.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 Лия Цин сделала еще один укол и опять неудачно. Джен суй который контролировал ее исследование, посоветовал удвоить дозу, но и это не дало результата. Тогда она ввела мыши десятикратную дозу – два миллиона клеток. К ее удивлению, у упорной мыши по-прежнему не наблюдалось ни асцита, ни рака.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 Точно так же, как и их дедушка, мышата успешно справлялись с двумя миллионами вредоносных клеток, дозой, которая стала привычной в лаборатории. Они спокойно переносили дозу и в два миллиарда клеток с сто восемьдесят, что составляло десять процентов от их массы. Это все равно, что ввести человеку шесть-восемь килограмм исключительно злокачественных раковых клеток. Таинственный механизм.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 Стойкость мышей обусловлена мощным сопротивлением, которое их иммунная система развивает в ответ на пришельца. Клетки-киллеры. Противораковый спецназ. Природные киллеры, НК-клетки, спецназ иммунной системы. Как и все прочие лейкоциты, они постоянно патрулируют организм в поисках бактерий, вирусов или новых раковых клеток. Но если другие клетки иммунной системы нуждаются в предварительном знакомстве с возбудителем болезни, чтобы распознать его и бороться с ним, НК-клетки не требуют первичного знакомства с врагом для своей мобилизации. Как только они обнаруживают незваного гостя, они собираются вокруг него, стремясь достичь тесного контакта своих мембран с его мембранами. Войдя в контакт, НК-клетки наводят свое внутреннее оружие на цель, как башню танка. При контакте с поверхностью раковой клетки запускается химическое оружие клеток киллеров — перфорины и гранзимы. Молекулы перфоринов образуют поры, В мембране чужеродной клетки, через которые гранзимы проникают в клетку, внедрившись в ядро раковой клетки, гранзимы запускают программу ее самоуничтожения (апоптоза). Иными словами, они отдают раковой клетке приказ совершить самоубийство, приказ, который нельзя не выполнить. Реагируя на этот приказ, ядро разрушается что приводит к полному уничтожению всей клетки. Обезвреженные останки поступают на переработку макрофагом, которые служат сборщиками мусора иммунной системы и всегда следуют за клетками-киллерами. Как и иммунные клетки резистентных мышей доктора Джен Цуй, человеческие НК-клетки способны уничтожить различные типы раковых клеток, в частности, клетки рака груди, простаты, легких или толстой кишки. Исследование 77 женщин с диагнозом «рак молочной железы», которые наблюдались в течение 12 лет, показало, насколько важны НК-клетки для выздоровления. В момент постановки диагноза у каждой женщины взяли образцы биологического материала, раковые клетки и культивировали с ее же НК-клетками. У некоторых пациенток НК-клетки не подавляли рост раковых клеток то есть оказались вялыми, как будто их природная живучесть была загадочным образом ослаблена. Зато у других клетки-киллеры произвели серьезную чистку, что указывало на активность иммунной системы. Двенадцать лет спустя, в конце исследования, почти половина, 47% женщин, НК-клетки которых бездействовали, умерли. 95% из другой группы были живы. Вывод очевиден. Чем менее активны НК-клетки, да и другие лейкоциты, тем стремительнее развивается рак, тем быстрее опухоль распространяется по всему телу в форме метастаз и тем меньше шансов на выживание. Активные иммунные клетки играют важную роль в противодействии росту опухолей и распространению метастаз. Держим рак в узде. Не болевшая раком шотландка Мэри эн на собственном жестоком опыте убедилась, насколько важна иммунная система для предотвращения злокачественных новообразований. Она страдала от почечной недостаточности. Это серьезная болезнь, при которой почки не могут фильтровать кровь, в результате чего в организме накапливаются токсины. Мэри эн сделала пересадку почки Год ей удалось прожить почти нормально, единственное, ей ежедневно приходилось принимать иммунодепрессанты, препараты, подавляющие иммунитет. Как вы очевидно поняли, они были призваны ослабить иммунную систему, чтобы организм не отторг пересаженную почку. Прошло еще полгода, пересаженная почка постоянно ныла, а во время обычной маммографии на левой груди Мэри Энн был обнаружен аномальный узелок. Биопсия показала в обоих случаях метастазы меланомы. Это серьезное раковое заболевание кожи. Однако вот удивительно, никакой первичной меланомы, которая могла бы стать источником этих метастаз, в анамнезе не было. Дерматолог Рона Маккай, призванная на помощь хирургами, объяснить этот таинственный случай скрытой меланомы не смогла. На спасение Мэри Энн были брошены все силы и средства. Прием иммуноподавляющих средств был остановлен, пересаженную почку удалили. Но было слишком поздно. Через полгода Мэри Энн умерла от метастазирующей меланомы, которую так и не нашли. Вскоре после этого у Джорджа, другого пациента, которому также была сделана пересадка почки, тоже стала развиваться метастазирующая меланома, и тоже безысходной опухоли. Доктор Маккай не могла объяснить подобное простым совпадением и уж тем более списать на непостижимые тайны медицины. Благодаря регистрации пересаживаемых органов она определила донора, общего, обеих почек. Изъятые органы соответствовали всем медицинским требованиям. Никакого гепатита, никакого ВИЧа, тем более никакого рака. Однако доктор Маккай продолжала искать и, в конце концов, нашла имя этого донора в шотландском реестре больных меланомой. 18 лет назад донору была сделана операция по удалению крошечной кожной опухоли размером 0,26 см. Затем женщина в течение 15 лет наблюдалась в специализированной клинике. Наконец, ее сочли полностью излеченной. Это произошло за год до ее внезапной смерти, не связанной с той старой исчезнувшей опухолью. У этой пациентки, которая по всем показателям была вылечена от рака, в органах внешне здоровых оставались микроскопические опухоли, контролируемые иммунной системой. Эти микроопухоли были пересажены в новые тела Джорджа и Мэри Энн, иммунные системы которых специально ослабляли, чтобы предотвратить отторжение пересаженных почек. При отсутствии нормально работающей иммунной системы микроопухоли быстро возвращались к своему захватническому поведению. Распутав эту детективную историю, доктор МакКай убедила своих коллег по отделению трансплантологии Перестать давать Джорджу иммунодепрессанты. Вместо этого ему прописали мощные иммуностимуляторы, чтобы организм как можно быстрее сам отторгнул почку, зараженную меланомой. Спустя несколько недель ее удалили, и хотя Джорджу пришлось снова подсесть на гемодиализ, через два года он был все еще жив, без всяких признаков меланомы. Как только его иммунная система обрела свою естественную силу, она выполнила свою миссию и подавила опухоли. История заболеваний Мэриэнн и Джорджа, имена изменены, описаны в статье в New England Journal of Medicine, из которой и были взяты эти факты. «Природа не читала наших учебников». Опыты профессора Джен Суи продемонстрировали, что лейкоциты мышей способны уничтожить 2 миллиарда раковых клеток за несколько недель. Через каких-то 6 часов после введения раковых клеток в брюшную полость подопытных животных в бой вступили 160 миллионов лейкоцитов. Короткая битва всего полдня и 20 миллионов раковых клеток как не бывало. До экспериментов на могучем мышонке и его потомстве никто не рискнул бы предположить даже в мечтах, что иммунная система способна до такой степени мобилизоваться. Она способна расправиться с раковой опухолью, составляющей 10% общей массы тела. Меньше всего были готовы вообразить подобные иммунологи. Распространенное мнение об ограниченности действия иммунной системы, вероятно, помешало бы им обратить хоть малейшее внимание на феноменальное здоровье мыши под номером 6. Так думал и доктор медицинских наук Ллойд Олда, профессор онкоиммунологии Центра рака Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке. Вот что он написал доктору Джен Суй, мало что знавшему об иммунологии до случайной встречи с мышью номер 6. «Мы должны быть рады, что вы не иммунолог, иначе вы бы, несомненно, без колебаний выбросили эту мышь». Джан Цуи ответил ему, «Мы должны быть благодарны природе за то, что она не читала наших учебников». Ресурсы организма и его потенциал в борьбе с болезнью все еще довольно часто недооцениваются современной наукой. Конечно, в случае с могучим мышонком невероятная сопротивляемость связана с генами, А как же те, кто, возможно, как вы и я, не получил в преданное такие исключительные гены? До какой степени мы можем полагаться на то, что обычная иммунная система будет и сможет выполнять экстраординарные задачи? В исследовании, результаты которого были опубликованы в 2007 году в журнале Nature, изучали иммунологический потенциал обычных мышей, лишенных чудесных способностей могучего мышонка. Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе, возглавляемые Кэтрин Кобелл, вводили обычным лабораторным мышам смолу, содержащую вещество метилхолантрен, обладающее более высокой степенью канцерогенности, чем вещества, обнаруженные в дыме сигарет. Как и ожидалось, у одной группы мышей быстро развился смертельный рак, но в группе выживших мышей рака не было вообще. Исследователи выяснили, что на самом деле эти здоровые мыши являлись носителями раковых клеток, но эти клетки оставались спящими, находясь под контролем иммунной системы. Данные, полученные доктором Кобелл, показывают, что когда иммунная система ослабевает, возрастает вероятность того, что микроопухоли вырвутся на свободу и начнут пролиферировать. Описанные выше случаи с Мерианой Джорджем являются иллюстрацией к этой концепции спящего рака. Кэтрин Кобелл и ее группа впервые продемонстрировали в лабораторных условиях радикально новую концепцию рака. Результаты их исследований наводят на мысль, что рак возникает только из тех клеток, которые нашли территорию, подходящую для их роста. Это означает что раковые клетки будут буйно разрастаться только у индивидуумов, чья иммунная система ослаблена. Возможно, именно недостаток естественной защиты позволяет спящим раковым клеткам превратиться в агрессивную опухоль. Эта концепция открывает совершенно новые подходы к лечению рака. Целью должно быть не искоренение опухоли путем действия на сами раковые клетки, а стабилизация этих опухолей на очень долгий период времени посредством мобилизации и усиления нашей естественной защиты. Важность боевой готовности наших лейкоцитов переоценить невозможно. Они являются ключевым элементом, обеспечивающим нашему телу способность противостоять раку и побеждать его. Мы можем активизировать их жизненную силу или, по крайней мере, перестать ее угнетать. Супермышь преуспела больше всех остальных, но каждый из нас может подстегнуть наши лейкоциты к тому, чтобы они боролись с раком в полную силу. В результате нескольких исследований показано, что иммунные клетки человека, как солдаты, сражаются лучше, когда первая к ним относится с уважением, Они хорошо питаются и защищены от токсинов. Второе, их командующий имеет холодную голову, контролирует свои эмоции и действует взвешенно. Как мы увидим в дальнейшем, исследование активности клеток иммунной системы, в том числе НК клеток и лейкоцитов, мишенью которых являются раковые клетки, показало, что она максимальна, когда мы правильно питаемся, находимся в чистой окружающей среде, И наша физическая активность заставляет работать все тело, а не только мозги и руки. Иммунные клетки также чувствительны к нашим эмоциям. Они активизируются, если наше эмоциональное состояние в норме, и мы довольны жизнью и чувствуем единение с окружающими. Это выглядит так, словно наши иммунные клетки мобилизуются лучше всего, когда защищают жизнь действительно того стоящую. Мы будем встречаться с этими преданными стражами в следующих главах при изучении естественных подходов к защите организма, используемых при профилактике и лечении рака. Связь между активностью иммунной системы и прогрессированием рака лучше установлена у мышей, чем у людей. Некоторые виды рака, например, печени или шейки матки, тесно связаны с вирусами, и таким образом напрямую зависят от состояния иммунной системы. Но в других случаях связь не настолько четкая. Когда иммунная система ослаблена, при спиде или у пациентов, получающих высокие дозы иммунодепрессантов, в некоторых случаях может развиться рак – лимфома, лейкоз или меланома. В то же время во многих исследованиях показано, что люди, чья иммунная система обладает активностью против раковых клеток, по-видимому, лучше защищены от многих видов рака например, опухолей груди, яичников, легких, кишечника и желудка, чем люди, иммунные клетки которых более пассивны. А если опухоль и появляется, она менее склонна к распространению в виде метастазов. Таблица первая. Что угнетает и что стимулирует иммунные клетки? Угнетает. Традиционное западное питание способствует воспалениям.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 например, своей сексуальной ориентации, стимулирует принятие себя, своих ценностей и своей личной истории, угнетает малоподвижный образ жизни, стимулирует регулярная физическая активность.